шестьсот сорок ночь. когда же настала шестьсот сорок восемь ночь она сказала дошло до меня у счастливый царь что воины мусульман когда явился к ним царь гариб обрадовались сильной радостью поцеловали землю меж его рук и стали здороваться с ним окружая его и гариб сказал им добро пожаловать и обрадовался их благополучию и они достигли лагеря и поставили шатры и знамена и царь гариб сел на престол своей власти окруженный вельможами царства, и они рассказали ему обо всем, что случилось с Саданом. Что же касается нечестивых, то они собрались и стали искать Аджиба, но не нашли его ни между собой, ни в палатках. И они рассказали Аль-Джаланду Ибн-Каркару о его бегстве. И поднялось на царя воскресенье, и он укусил себе палец и воскликнул, клянусь солнцем обладателем сияний, это вероломный пес. Он убежал со своими скверными людьми в пустыне и степи, Но ничто уже не отразит этих врагов, кроме жестокого боя. Укрепите же вашу решимость, ободрите сердца и остерегайтесь, мусульман. Что же касается Гарибы, то он сказал людям, «Укрепите решимость, ободрите сердца и призывайте на помощь Господа, прося его помочь вам против врагов». «О, царь!» — отвечали воины, — «ты увидишь, что мы сделаем на поле битвы вместе месте боя и сражения». И оба войска спали, пока не наступило утро, сияя светом и блистая, и солнце не засверкало над верхушками холмов и долинами. И тогда Гариб совершил молитву в два раката, согласно вере Ибрахима, друга Аллаха, мир с ним, и написал письмо, которое послал со своим братом Сахимом к нечестивым. И когда Сахим прибыл к ним, они спросили его, чего ты хочешь? И он отвечал, я хочу вашего повелителя. Постой, пока мы не спросим его о тебе, сказали Сахиму. И он остановился. А нечестивые спросили о нем Аль-Джаланда и рассказали ему о посланце Гариба. «Ко мне его!» — воскликнул царь. Исахимы привели к нему, и тогда царь спросил его, кто тебя послал. Исахим ответил, «Царь Гариб, которого Аллах сделал властителем над арабами и неарабами, возьми его письмо и дай на него ответ». И Аль-Джаланд взял письмо, вскрыл его и прочитал в нем. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, Господа Извечного, Единого, Великого, Который знает о всякой вещи, Господа Нуха, Салиха, Худа и Ибрахима, И Господа всякой вещи, мир тем, кто следует правым путем И боится последствий дурного дела, Кто повинуется Царю Всевышнему и следует путем истины И предпочел последнюю жизнь первой. А после этого, о Джалант! не должно поклоняться никому, кроме Аллаха Единого Покоряющего, Творца ночи и дня и вращающего небосвод. Он послал причистых пророков и заставил течь реки, и поднял небеса и распростер землю. Он взрастил деревья и населил птиц в гнездах и зверей в пустынях. Он Аллах, славный, всепрощающий, кроткий, покрывающий, которого не постигает взоры, навивающий ночь на день». который послал посланников и не низвел книги, и знай, Аджалант, что нет веры, кроме веры Ибрахима, друга Аллаха. Прими же ислам, спасешься от острого меча, а в последней жизни от пытки огнем. А если откажешься от ислама, радуйся гибели и земель разрушению и следов твоих прекращению. И пошли ко мне пса-аджибы, чтобы я отомстил за отца и мать». И когда Аджалант прочитал письмо, он сказал Сахиму, Скажи твоему господину, что аджип убежал со своими людьми, и мы не знаем, куда он ушел. А что до джаланда то он не откажется от своей веры, и завтра будет между нами бой, и солнце даст нам победу. И Сахим вернулся к своему брату и осведомил его о том, что случилось. И мусульмане проспали до утра. А потом они взяли доспехи и оружие, сели на чистокровных коней и стали громко поминать царя, дающего победу, творца телес и душ. И они возгласили словословие и забили в боевые барабаны так, что задрожала земля. И выступили вперед все витязи-начальники и отважные богатыри, ища боя. И задрожала земля. И первым, кто открыл врата боя, был Аль-Джамракан. И он погнал своего коня на поле битвы и стал играть мечом и стрелами так, что смутил обладатели разума. И потом закричал, есть ли мне противник, есть ли соперник. Пусть не приходит сегодня ко мне ленивый или слабый. Я убийца Аль-Кураджана, сына Аль-Джаланда. Кто выступит против меня, чтобы отомстить?» И когда Аль-Джаланд услышал упоминание о своем сыне, он закричал своим людям, «О, дети-развратниц, приведите ко мне этого витязя, который убил моего сына, чтобы я поел его мясо и попил его крови!» И понеслись на Аль-Джамракана сто богатырей. И он убил большинство из них и обратил в бегство их эмира. И когда Аль-Джалант увидел, что сделал Аль-Джамракан, он закричал на своих людей и воскликнул «Нападайте на него едиными рядами!» И они взмахнули устрашающим знаменем, и народы покрыли народы, и понесся сигариб со своими людьми, и Аль-Джамракан также, исшиблись сшиблись оба войска, подобно столкнувшимся морям. И работал еминский меч с копьем, пока не растерзал груди и тела, И увидели оба войска ангела смерти воочию, и пыль поднялась до облаков, и оглохли уши, и онемел язык, и смерть окружила людей со всех сторон, и твердо стоял храбрец, и не выдерживал трус, и не прекращали воины боя и сражения, пока не повернул уходя день. И забили тогда в барабаны окончание, и оставили люди друг друга, и каждый отряд вернулся в свои палатки. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.